Глава одиннадцатая Эстер, дорогая, вам с пора в академию. Вполне мирно, будто это не он только что рычал на весь дом, проговорил Торн, указывая на выход. «Я не тороплюсь», — заявил, расправляя юбки и усаживаясь на небольшой кожаный диванчик. «Мы с Син собирались в библиотеку, поскольку у нас нет первого занятия, но это вполне можно отложить». Возможно, стоит сократить срок с месяца до двух недель, непрозаично и довольно жестко спросил брат, пытаясь меня продавить. Взгляд его на мгновение коснулся стопки книг на краю стола. — Человек — слабое существо, ему нужен сон и отдых. Ты дал слишком много учебников по математике, их и за месяц не изучить, не навредив здоровью. Не то что за две недели, это попросту невозможно, — ответила спокойно я хорошо знала брата стоило проявить лишние эмоции, он тут же воспользовался бы моей неуравновешенностью и настоял на своем не стала говорить что наказание перед дипломом в принципе неуместно. я и без того сильно уставала от поисков нужной информации, а здесь еще сверху добавили море теории и океан практических заданий еще неизвестно сколько тетради придется исписать решая задачи из выбранных братом тяжеловесов учебников куда лучше было бы наказать меня свежим воздухом и тренировками. Я ведь и так практически жила в библиотеке, теперь придется в ней ночевать». Рейган появился на пороге ровно в тот момент, когда милая семейная атмосфера достигла грозовой отметки. Торну выглядел холодно и зло, при этом бесился так, что весна за окном превратилась в осень. Налетели грозовые тучи, превратив утро в вечер, поднявшийся ветер, начал срывать лисьи и мелкие веточки, бросать их в окно. Я же так прямо держала спину, что казалось, будто проглотила палку. А лицо наверняка напоминало маску. Это я изо всех сил старалась не дать слабину и не сбежать. Прибывая в гневе, брат пугал до дрожи. — У вас невероятная выдержка, леди Дэром, — похвалил Рейган, мои усилия прикрывая за собой дверь но я бы рекомендовал вам отправиться с Леди Мансер в Академию и уже там дождаться встречи со мной». Последняя фраза звучала довольно привлекательно. «Если бы я знала, что дракон не сбежит без объяснений и не подумала бы настаивать на своем конфликтуя с братом. С другой стороны, терпением я никогда не отличалась, как и доверием к чешуйчатой крылатой братии». «Вы говорили, мне придется ждать вашего возвращения из Саватора. Только тогда вы соизволите просветить меня об обязанностях жрицы и прочих моментах», — напомнила ему. а Затем, не выдержав, подскочила и схватила мужчину за локоть. «Рейган, ну, возьми меня с собой в Саватор, я буду себя хорошо вести, обещаю. Я мечтала у них побывать. Сейчас пишу диплом по Ирсам и хорошо знаю их язык, по крайней мере, в теории». Я могу вам пригодиться! Вы ведь общаетесь с ними на всеобщем, а я услышу то, что они хотят скрыть от вас, и тебе со мной будет не скучно. добавила, тут же пожалев об этом. Не аргумент, а запугивание честное слово. Эстер, давай поступим так. Непривычно мягко произнес дракон. Сейчас ты уедешь в академию и будешь там прилежно учиться. А я. «В я разузнаю, есть ли способы законно пригласить на их территорию человека и как организовать подобный визит. Затем мы с Тороном согласуем твою поездку и далее будем действовать по обстоятельствам». Его слова звучали музыкой в моих ушах, но я отчетливо понимала, что это коварная манипуляция, потому посмотрела на брата. «Я хочу поговорить с ним без женских ушей», — прямо сказал тот. «Переодевайся и живо в Академию. О решении я сообщу». «То есть он допускает возможность моей поездки в Саватор, иначе бы сразу отказал, лишь бы они договорились». «Вечером, этим вечером я желаю получить всю необходимую информацию. Не приедете в Академию вы, вернусь домой я», — пригрозила мужчинам и выразительно посмотрела на Рейгана. «Кольцо пока останется у меня, в заложниках». «Я доверяю его тебе, Эстер», — с самым серьезным видом проговорил дракон, однако глаза его загадочно сверкнули, и это очень не понравилось Торну. За окном громыхнуло. В следующее мгновение я увидела пролетающий, словно невесомый лепесток, кусок черепичной крыши. «Ты точно хочешь, чтобы мы с Син попали сегодня в академию?» — спросил у брата, кивая в сторону окна. «Держи себя в руках!» «Иди уже!» — Торн махнул на выход. И стоило двери за моей спиной хлопнуть, выставил непробиваемую защиту, сверкающую всеми цветами радуги даже в коридоре. «Не подслушать, не подсмотреть, никакого уважения к женщинам!» — недовольно произнесла я вслух и побежала переодеваться. До вечера предстояло переделать массу дел. Главное — пристроить учебники по математике в правильные руки. Одно мне ни за что не справиться — «Синтия, мы едем в Академию!» — крикнула на весь дом. Не была бы ни я, не попытайся подслушать разговор брата и Рейгана. Но, к сожалению, студентки пятого курса Магической Академии не тягаться с опытными магами. Защиту вскрыть я не смогла, зато шикарно опозорилась перед гостями, когда первый слой плетения не лопнул с тонким треньканьем, как должен был, а выдал озвученную братом фразу — «Эстер, ты слишком высокого о себе мнения!» Драконы так и высыпали из столовой, где, как оказалось, до сих пор находились. У меня от такого привета от брать каждых одни перехватило, зато Синтия расхохоталась вместе со всеми. «Он тебя слишком хорошо знает!» — сквозь слезы выдавила она. «Леди Дером, не расстраивайтесь раньше времени, это непростое плетение, изобретенное гномами в конце прошлого года». «Нет ничего удивительного, что вы с ним не знакомы. На всякий случай сообщаю, что к крадужной защите вообще нельзя прикасаться. Более того, обычно в каждый цвет зашивают не невинные фразы, как в вашем случае, а взрывчатые вещества или опасные заклинания». Просветил меня глава драконьей делегации Рун Торок Дастон. «В настоящее время его может снять только тот, кто поставил». Безопасных способов снять защиту со стороны не изобретено. Держать лицо после такого позора было непросто, но я справилась, да и в целом не такая уж катастрофа, попасться на подслушивание. Не буду себе даже голову забивать. Благодарю вас, лорд Дастон, с достоинством произнесла я. Рад помочь, прекрасной леди, с поклоном ответил мужчина и лукаво блеснув глазами, добавил. «Жаль, мы не стали свидетелями остальных оставленных вам фраз». «Разделяю ваше сожаление». Синтия не смогла остаться в стороне. Крыть было нечем. Мне и самой было бы интересно вскрыть все слои защиты, брать у меня с фантазией. Но риск получить еще пару-тройку заданий вдобавок к математике не воодушевлял на свершение, так что пришлось проявить благоразумие и отступить». Распрощавшись с драконами, мы вышли на улицу, где уже ярко светило солнце и пели птички. Только недовольно расчищающие газон слуги напоминали о недавнем представлении. «Его светлость распорядился подать карету», — сообщил невозмутимый дворецкий. «Учебники, которые вы забыли на столике, ждут вас внутри». «Что б я без вас делала?» Вопрос был риторическим, и я ответа не подразумевал, так что мы с подругой молча разместились в экипаже и уставились в окно с противоположной от дома странной. Часть пути в академию прошла в молчании. Я договаривалась с совестью, Синтия мужественно молчала. Но под конец мы обе не выдержали. «Как он мог?» — выдала я до глубины души, обиженная, выставленной защитой и зашитым в нее ехидным комментарием брата. «Что там у вас произошло?» — потребовала Син одновременно со мной. — Мне ничего не рассказали. Рейган обещал заехать вечером. — Пока тебя не было, его друзья вели себя так, будто твоя поездка в Саватор — дело почти решенное, А вот мне прямо отказали. — Что-то мне все это не нравится, СТР. Чувствую подвох. — Я тоже, Син, но в Саватор хочется, — призналась отодвигая подальше заботливо перевязанную серебряной лентой стопку учебников. «Я тут грешным делом подумала, что кольцо брачное или обручальное, но брат слишком уж разозлился. Тебе не кажется это странным?» «Рейган — его друг, и вполне хорошая для тебя партия. По логике, Тор не должен злиться», — поддержала лучшая подруга. «Хотя, может, он знает о Рейгане что-то такое, что тебе не понравится? Может, у него гарем из девицы, или он бьет женщин?» «Не преувеличивай. Ладно, посмотрим, до чего они договорятся, а там будем думать». «Мне остается только проявить терпение». «Что-что проявить? Слово какое-то необычное. Никогда не слышала», — съехедничала подруга, разряжая тему обстановку. «Кстати, у меня после обеда не будет двух занятий. Я схожу в библиотеку и поищу информацию по драконам и их традициям. Может, найду что-то полезное. Приходи туда, как освободишься. Посидим пару часиков». «Шутишь? Я пойду туда сразу с одеялом и подушкой, заселяться». Торн никогда не шутит с наказаниями, так что мне придется умудриться совместить диплом, математику, учебу и дополнительный курс по драконам, на который я запишусь прямо сейчас». «И сон», — напомнила Син. «Не знаю, найдется ли для него место в моем новом плотном графике, а вот дракона принять и допросить я всегда смогу. Выделю минутку. Нужно успокоительного, наверное, выпить, чтобы быть с ним милой». «Ради Саватора я буду паенькой. «Мне уже жалко дракошу. Такой симпатичный был мужчина!» — хохотнула подруга в своем стиле. «Я могу быть милой!» «Конечно можешь! Ты у меня вообще самая замечательная, добрая, ласковая, нежная, умная и красивая!» Засыпала меня комплиментами Синтия. Дождалась нескольких согласных кивков и закончила и страшно мстительная. Вся в тебя, не осталась я в долгу. Кстати, раз уж мы об этом заговорили, даже виды не сделала, будто она не такая Синти. Я придумала, как наказать Генри. Во-первых, замуж за него я точно больше не хочу, а во-вторых...